Пролог. Мэй, как в любое другое утро, просыпается от звука, проходящего мимо поезда. Еще не открыв глаза, она всем телом чувствует его низкий грохот, вибрации, отдающиеся в кончиках пальцев на ногах. Но только свисток окончательно прогоняет пелену сна. Девушка переворачивается, чтобы выглянуть за занавески. Прямо за забором их заднего двора проносится длинная вереница серебристых вагонов. Через две недели Мэй будет стоять на перроне пен и ждать точно такой же поезд. И как только она поднимется в вагон, тут же перестанет быть неподвижной точкой на карте, которой была всю свою жизнь. По другую сторону океана парень по имени Хьюго держит в руке билеты, по которым они поедут через всю страну. Он размышляет над той математической задачкой, в которой два поезда отходят от двух разных станций и двигаются с разной скоростью. Всегда нужно было определять, где они встретятся. Но никто никогда не говорил, что случится потом, когда это произойдет. Парень и девушка сидят в тишине, разделенные почти пятью тысячами километров. югу не отводит глаз от слова напечатанного в нижней части каждого из билетов. Калифорния. Мэй же наблюдают за поездом, который исчезает вдали. Если бы вы увидели их, то решили, что они чего-то ждут. Но на самом деле, и уже давно, они готовы.